События сгущаются. Вернувшись с роковой прогулки, я немедленно поведал своему другу о том, что обнаружил на кирпичном складе и что ждет Марусю, ее будущего мужа и всех островитян, ежели будет построен дом из тех страшных кирпичиков. Кузя сразу же согласился со мной, что необходимо развернуть среди жителей рая разъяснительную кампанию. В течение ближайших дней мы с другом при всяком удобном и неудобном случае заводили разговоры с островитянами и островитянками о том, что «талуогли грозят им смертной бедой, и их надо немедленно утопить в океане». Слушали нас вежливо, но без должного внимания. Бедняги просто не понимали, что мы им хотим втолковать, ведь даже таких слов, как «огонь» и «взрыв» в их языке не имелось. И вот Кузя постепенно остыл и выключился из противовзрывной агиткомпании. А когда я сделал ему упрек в этом, он заявил мне, «Их не убедишь? Слова наши, как о стенку горох» но я подозреваю, что ему просто не до этого было, иная проблема засела в его головушке. Я уже известил вас, уважаемые читатели, что у нас с Марусей дело на разрыв пошло. Разрыв получился не грубый, не скандальный, но, безусловно, она учуяла, что не о ней теперь мои главные мысли, и плавно отчалила, как лодочка. И вот Кузя, видя, что она свободна, тихо осторожно начал ухаживать за ней. Он при его рисковом характере о взрывоопасных последствиях не думал, тем более Маруся была для него идеалом грез, двойником Нади Запретной. Давно зарегистрировано «Девичье сердце не камень». Марусе с самого начала нравилась вокальная деятельность моего друга, а теперь постепенно он и весь целиком начал нравиться. Они теперь часто под ручку гуляли, на морской берег вылазки совершали и на вечерах райской самодеятельности стали иногда вместе выступать. Кузя настропалил добровольцев-музыкантов на дудках танго и фокстроты наяривать и танцевал в паре с Марусей. Плохого не скажу, получалось красиво. Эти танцы у островитян быстро в моду вошли. И песни, что Кузя пел, все шире внедрялись в райский быт. Все не понимали, о чем речь, и все пели. Однажды прихожу на площадку, а Кузя с Марусей уже там. Он стоит на певческом возвышении, она среди слушателей, Он на нее пялится, а сам во все горло. «Обидно, досадно, да что ж делать, ладно? Не любишь, не надо, другую я найду». Только по глазам видно, что не найти уже ему другую. В эту по уши втрескался. Я, когда он отпелся, тактично отзываю его в сторону и шепчу по-товарищески «Кузя». Я тебе не из ревности это скажу, я о судьбине твоей беспокоюсь. Отшейся ты, пока не поздно от этой девицы. Пора нам когти рвать из этого рая, этот рай на взрывчатке. А он в ответ пробормотал что-то невразумительное и опять к Маруси, и ушел с ней в райскую рощу гулять. Поздно в тот вечер вернулся. Я же честно продолжал бороться за общерайскую безопасность, но правильно какой-то мудрец выразился «Не делай добра, и тебе не сделают зла». Моя забота о людях с клокой против меня обернулась – Тут надо учесть, что люди там жили хорошие, добрые, святые, можно сказать. Но, видать, и в самом райском раю женщины без плетен обойтись не могут. Они решили, что Кузя отбил у меня Марусю своими талантами, что дело у них движется к свадьбе, а дом-то для новобрачных возведут из подарков океана. И вот я из зависти к счастливому сопернику подбиваю всех утопить эти кирпичики в океане. И пошел гулять-погуливать по раю этот коварный слушок. Дополз он и до ушей королевы. Приглашает вдруг она меня на собеседование и укоряет в том, что я, мол, веду себя несимпатично по отношению к другу, Тут стал я разъяснять этой даме, какая жгучая опасность грозит всему раю и ей лично. «Вы все на воздух взлетите!» — выкрикнул я в конце беседы. «Но разве это плохо — взлететь на воздух?» — игриво улыбнулась она. «Я бы, например, очень хотела бы взлететь, уподобившись птичке». «Хоть «Ты и королева, но балда не лучше других», — подумал я и удалился, понурив голову. И стало мне ясно. Надо практически готовиться к индивидуальному отплытию, надо запасать провиант, и самому надо перейти на усиленное питание, чтобы нарастить на себе солидный жировой слой. Такой персональный запас очень может пригодиться в океане».